Глава 7. Между океаном и лесом Они бежали, убиваясь из сил, вверх по каменистому склону. Броган нес на плечах тяжелый треножный станок. семён которому достался ствол импульсного лазера, отставал, не выдерживая темпа восхождения. Достигнув удобной площадки, расположенной почти у вершины окружавшего котловину горного хребта, Дэйв остановился и посмотрел вниз. Лес лежал перед ним, как на ладони. Вправо уходила безжизненная равнина. Влево, укутанный дымкой испарений, раскинулся грязно-зеленый океан. Неужели это и есть компоненты древней искусственно созданной системы? Дэйв все еще не мог свыкнуться с мыслью, что все произошло на самом деле. Конечно, мнемоническое общение можно было отнести в разряд психических расстройств, но кислород в пещере самый настоящий. Он только что дышал им и остался жив. Шевцов, наконец, вскарабкался наверх. «Где?» – спросил он, задыхаясь от быстрого бега. «Вот тут». Дэйв указал на два валуна, расположенные посреди скального выступа. За ними установим лазер. Приборы слежения по краю осыпи. Они принялись за работу. Броган демонтировал с гермокостюмов электронные системы сканеров и расположил их по гребню котловины, так, чтобы они могли надежно контролировать все пространство над лесом. Соединив их с боевым сопроцессором лазерной установки, он посмотрел в панораму прицела и довольно хмыкнул. Лес придвинулся почти вплотную. Можно было различить мельчайшие детали. Серое небо над ним располосовала тонкая паутина прицельной сетки. Электронные счетчики наведения высветили нули. Все в порядке. Теперь он готов к встрече. «Ну что, простимся?» – спросил Дэйв. «Почему?» «Ты пойдешь на берег. Плазмоиды получат по зубам над лесом и сунутся к океану». Дэйв протянул семёну импульсный пистолет. «Сиди смирно. Спрячься на берегу и жди. Если почувствуешь, что океан не справляется с ними, стреляй. Целиться придется вручную. Дальность поражения 2 километра. Я сменил тип боеприпаса. Будешь стрелять электромагнитными зарядами. Думаю, они способны повредить оболочку плазмоидов». «Я не понимаю, Дэйв, почему ты не хочешь встретить их на подходах к лесу?» «У меня энергии в этой машинке», – Броган похлопал по устройству накачки лазерной установки, «всего на семь импульсов. Понял?» «Без помощи океана нам не обойтись». Семён не ответил. «Наверное, им действительно стоило попрощаться». «Иди». Дэйв похлопал его по плечу, слегка подтолкнув к склону. «У нас не так много времени». Они могут появиться в любую минуту. семён хотел что-то ответить, но слова застряли в пересохшем горле. Он просто кивнул и побежал вниз, навстречу исполинскому лесу. Броган проводил его долгим взглядом, пока светлое пятно костюма не слилось с бурыми стволами деревьев. Теперь оставалось ждать. Он не думал в этот момент о будущем и не вспоминал прошлое, хотя знал, что, может быть, в ближайшие минуты его жизнь придет к своему финалу. Дэйв да думал о тех людях, что медленно задыхались в автономных отсеках искалеченного корабля. О семёне Справится ли он там на берегу? О древней системе, на миллионы лет пережившей собственных создателей. И вдруг понял. Все, что было с ним до этого, спор с Семеном, презрение к везунчикам, родившимся в нормальных человеческих условиях термоформированных планет, неверие в разумность иных форм жизни, слезает с него, как шелуха или старая кожа. Тишину гермошлема пронзил тонкий писк радара. Броган вздрогнул и бросился к оружию. Плазмоиды. 10 призрачно-фиолетовых напряженно-мерцающих шаров неторопливо появились из густой облачности и поплыли к лесу, заходя со стороны безжизненной равнины. Он приник к окулярам, жадно разглядывая неведомых существ. «Комки слегка светящегося студня», – подумал он. «Неужели они способны уничтожать корабли?» От группы отделились два плазмоида. Они на мгновение застыли, неподвижно зависнув в воздухе, и вдруг рванулись к лесу. Броган не ожидал от них такой скорости. Две фиолетовые молнии пронзили атмосферу и обрушились на крайние деревья. Исполинские стволы падали, словно подкошенные. Почва вскипела. Два существа стремительно неслись вперед, оставляя за собой широкие дымящиеся просеки. Дейв не суетился. Его пальцы цепко охватили джойстики ручного наведения. И ствол лазера описал короткий полукруг, совмещая алые засечки с тонкими нитями электронной сетки координат. Энергетические бестии выходили из своего страшного пике. Они уже взмыли над лесом, когда Броган плавно нажал гашетку. И небо пронзили два ослепительных разряда когерентного излучения. Не останавливаясь, он резко развернул ствол, и послал короткую очередь лазерных разрядов в самый центр зависшей невдалеке группы плазмоидов. Небо разверзлось. Даже здесь, на расстоянии в десятки километров, он почувствовал смертельный жар энергетических разрядов, с которыми взрывались искрящиеся фиолетовые шары. Половина датчиков безнадежно ослепла. Из клокочущего шквала вдруг вынырнули три плазмоида и устремились прямо на позицию стрелка. Всего три. Он резко приподнял ствол, ловя в перекрестии прицела бледно-фиолетовые росчерки но опоздал. Они настигли его, ударив центр небольшой площадки. Конец. Скалы вздыбились, исторгая глушительный грохот, и черная стена погасила сознание человека.